Сообщений об авиакатастрофах не поступало. Погода стояла хорошая, страна, по которой я катил, пленяла своей живописностью, а наш шикарный Ягуар был безупречен на ходу. С детских лет я мечтал о таком путешествии и теперь старался наслаждаться каждой его минутой. Но въехав в Рим и пересекая его широкую оживленную пьяцца дель попола, я впервые в жизни особенно горько осознал, как ужасно я одинок на этом свете.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 мне отвели большую, но довольно темную комнату. Распаковав чемодан, и аккуратно развесил в шкафу свои вещи. До встречи с Квадрачелли, который должен был приехать к тебе в Порте-Эркуле не ранее конца недели, мне предстояло весело или скучно прожить в Риме четыре дня. Разбирая вещи, я заметил на дне чемодана толстый конверт, который Эвелин Коутс поручила мне передать ее другу в посольстве. Его имя и номера телефонов – были в моей записной книжке. Я разыскал запись и выяснил, что его зовут Дэвид Лоример. Эвелин просила не звонить ему на службу в посольство, но сейчас было начало второго, и он мог обедать дома. Почти всю неделю в дороге я провел в одиночестве, чувствуя себя отчужденным из-за незнания языка. Постоянная замкнутость, которой меня приучила ночная работа в Святом Августине,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 Его открытая машина, синяя двухместная «Альфа-Ромео», стояла у подъезда отеля, мешая движению. Подошедший полицейский недовольно оглядывал ее. Когда мы садились в машину, он сделал Лоримеру замечание, очень музыкально прозвучавшее на итальянском языке. Тот в ответ добродушно помахал ему рукой, и мы поехали.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 И тот, не распечатывая, спрятал его. «Мы вышли из машины и пошли к зданию клуба. Я рад, что вы поехали со мной», — сказал Лоример. «В этот час дня трудно найти партнеров. Я люблю играть перед обедом, а итальянцы после него. Коренные, так сказать, различия двух цивилизаций и совершенно непримиримые. Мы словно через пропасть зовем друг друга». Он поздоровался с двумя смуглыми мужчинами, небольшого роста игравшими на дом эскортов, и крикнул им. «Сию минуту придем!» Двое на корте тренировались, ловко посылая мячи друг другу. «Боюсь, что мне не справиться с вашим темпом игры», сказал я, следя за тем, как они на корте обменивались неплохими ударами. «Уж очень давно не играл. Неважно. Держитесь лишь поближе к сетке. Они расколятся когда насядем на них». Лоример широко улыбнулся. Улыбка была и приятная, и дружелюбная, но проступал...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 С собой Лоример забрал бумажник, кошелек с мелочью, часы, а также конверт с письмом Эвелин. Игра доставила мне больше удовольствия, чем я ожидал. Лыжные прогулки этой зимой укрепили меня, и мои движения были быстры и достаточно ловки. Лоример носился по всей нашей площадке, всюду поспевая. Играл он с диким азартом весьма успешно. В первых двух... В сетах мы подавили итальянцев, которые, как и предвидел Лоример, стушевались под нашим натиском. В третьем сете у меня от усердия вскочил валдырь на большом пальце, и я вышел из игры. Это, конечно, был пустяк по сравнению с удовольствием играть подживительным римским солнцем на берегу той реки, которой, по утверждению Шекспира, Цезарь переплывал в полном вооружении и доспехах. Сейчас, в сухое время года, река выглядела совсем безобидной так что и я мог бы рискнуть переплыть ее после игры когда мы мылись под душем итальянцы пригласили нас пообедать в клубе вы первый раз в риме спросил меня лоример и первый день ответил я тогда мы не станем здесь обедать отправимся в туристское заведение на Пьяцца навона я кивнул фабиан тоже рекомендовал мне это местечко каждого кто приезжает в рим продажал Лоример. «Я призываю ни на что не претендовать, а быть только туристом. Осмотрите сначала все классическое, Ватикан, Секстинскую капеллу, замок Сан-Анджела, статуи Моисея, форум и так далее. Не зря не сотни лет значатся во всех путеводителях, а потом найдете свой путь знакомства с вечным городом. Будете читать, скажем, Стендаля. Вы знаете французский? Нет. Жаль. Я бы хотел вернуться обратно в школу и начать все с самого начала. А разве не все мы этого хотим? Ну как, нравится тут, спросил Лоример. Мы сидели на открытой террасе, глядя на огромный фонтан, который украшает четыре мраморные женские фигуры. Очень, — воскликнул я, — только никому не рассказывайте. В высших кругах принято считать, что пища здесь несъедобная, — он ухмыльнулся. «Вас заклеймят мужланом, и вам придется долго искать свою принцессу». «Но я могу хотя бы признаться, что мне понравился фонтан?» «Скажите, что случайно забрели на Навона, сбились с пути в темноте. Если же речь зайдет об этом, то молчите». Лоример не отрывал глаз от фонтана. «Хороши, не правда ли?» «Кто? Вот эти скульптуры». Для меня это одна из причин, почему я предпочитаю Рим, скажем, Нью-Йорку. Здесь вас подавляют искусство и святыни, а не сталь и стекло многоэтажных зданий, страховых компаний и биржевых маклеров. Вы давно в Риме? Не так уж давно. Да вот разные сукины сыны пытаются убрать меня отсюда. Он нащупал в кармане письмо, которое я привез ему, вытащил и бегло пробежал, пока мы ожидали заказанные блюда. Когда нам подали...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 несравненно лучше, чем кажется из окна автомобиля. Замечание Лоример о том, что Италия прекрасная, но достойное сожаление страна безрассудных людей, представлялось мне лишь отчасти верным. Вскоре я оказался на узкой оживленной улице вио бабуина где было несколько художественных выставок. Следуя наставлениям Фабиана, я стал осматривать витрины.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 Она заключается в том, что надо уйти из дома, чтобы издалека понять, каков твой дом. Вы думаете, что я чокнутый? Нет, во всяком случае, судя по вашим работам, они вам нравятся? Очень. Это хорошо, — он улыбнулся. анджела квин дал простор своим чувствам. Я помешан на родной земле. Держитесь за эти картины. Рано или поздно они будут стоить целое состояние. Вот увидите. Я собираюсь оставить их у себя, — сказал я. И вовсе не из-за денег. Спасибо. Он прихлебнул кофе из чашечки. Даже только ради такого кофе стоило пожить в Италии. Почему вас зовут Анжела? Моя мать итальянка. Отец привез ее в Америку. Отец был провинциальным журналистом, часто менял работу, и они мотались по всяким захолустным городишкам. Вот я и изобразил места, где жила наша семья. А вы и в самом деле собираете картины? Или Боннелли просто так ляпнул? «Нет», — ответил я. «Откровенно говоря, я впервые в жизни приобрел картину». «Боже всемогущий!» — воскликнул квин «Так вы только что лишились девственности. Что же, вкус у вас хороший. Хотя мне, должно быть, не стоило так говорить. Я закажу вам еще кофе. Вы принесли мне удачу». На следующий день я принес Боннелли чек и потом добрых полчаса любовался на накупленной мной картиной. Баннелли пообещал, что картины дождутся моего возвращения, даже если я опоздаю к закрытию выставки. Во всяком творчестве должно быть жизненное устремление, думал я, уезжая в пятницу из Рима в порто Эркули. И я решил, что первое посещение вечного города было успешным, по-настоящему обогатив меня.